Глава третья. Корзинка пуста, и в нет. Сердце сжимается, а потом выстреливает в ребра, бешено стучит в висках нарастающим гулом Я шарю по корзинке трясущимися руками, словно пальцы, способны найти сестру кролика быстрее глаз. Но чудо не происходит. Бархатная подушечка пуста, и под ней Ири тоже нет. Как и рядом, на скамье, под ней и даже рядом с беседкой. «Куда она делась? Не могла же просто исчезнуть». И тут я вспоминаю, как злобно смотрела на сестрёнку красноглазая девочка. Какие гадости говорила. Она последняя, кто видел Ири. «Эй!» Сорвавшись с места, я бегу за Роксаной, благо Корвин не успел её далеко увести. «Ты!» Хватаю девочку за локоть, разворачивая к себе. «А? Что ты сделала?» Мой голос срывается. «Что ты сделала с Ири? Куда ты её дела Я хочу схватить эту гадкую змею за плечи и трясти, пока она не скажет мне правду. Но передо мной встает Корвин. «Ты в своем уме, Адель?» — рычает он. «О чем вообще речь?» — сердится на меня раксана Светлые брови сходятся у переносицы. Я отчаянно прислушиваюсь к сердцебиении девочки, всматриваюсь к надменному лицу, ищу правду в зловещих алых глазах. «Нет, она не врет. Она правда не знает. Проклятье!» Корвин заглядывает меня в лицо. Его голос становится мягче. «Что случилось, Адель?» «Ничего». Отшатнувшись, я вновь поворачиваюсь к беседке. Холодный пот скользит по вискам, а желудок сжимается до тошноты. Меня колотит от нервов. «Я должна была присматривать за сестрой. Я сама вызвалась, но она пропала. Она совсем малышка. С ней что угодно может случиться. Надо успокоиться и думать логически». Как она исчезла? Кто ее украл? Нет, никто не мог. Значит, она убежала сама? Зачем? Куда? Мой взгляд шарит по траве возле беседки, перескакивает на тропинку, огибающую озеро и ведущую к опушке. Как вдруг в траве я вижу движение. На поляне перед лесом мелькает белая шерстка. Это она, это Ири. Я срываюсь с места. Моя юбка взметается, как розовый парус. Корвин что-то кричит мне в спину, но я не слушаю. Сейчас главное — вернуть сестру, иначе не смогу смотреть в глаза родителям, иначе не смогу жить. Я бегу так быстро, будто мне на пятки наступает чума. Быстрее, ещё быстрее. Ветер бьёт в лицо, остужая разгорячённую кожу. В боку начинает остро колоть, но я не останавливаюсь. Ири впереди. Обижав озеро, пересекаю поле и влетаю под тень громадных деревьев. Белый хвостик сестры мелькает между стволов. «Это точно она! Я не ошиблась!» «Эри, остановись! Подожди!» Голос сипит, легкие объяты огнем. Я бегу, перепрыгивая заросшие мхом пни, глубже и глубже в лес. Отчаяние гонит меня, как кнут, свистит возле ушей. Мне помогает внутренний кролик, который безошибочно ведет по следам сестры, как бы она ни петляла, «Вправо, влево, вперёд, вперёд, вперёд!» Как вдруг я спотыкаюсь об выступающий корень, падаю кувырком, больно ударяясь затылком о ствол дерева. «Ох!» Я переворачиваюсь на живот, встряхиваю головой. Меня мутит. Всё кружится, но я упрямо поднимаюсь на ноги. Только теперь я понимаю, что вокруг темно, солнце едва пробивается сквозь густую крону, деревья обступили со всех сторон. Моя юбка изодрана о ветки на лакированных туфель покрылись царапинами. Я потираю локти, потому что в лесу неожиданно прохладно. По земле стелется сизый туман. Кроме меня, тут лишь филин. Сидя на ветке, он клювом чистит перья и поглядывает на меня горящим желтым глазом. «Ири! Ири!» Жалобно зову я, наугад раздвигая низкие ветви. Справа слышится топот маленьких ног, а затем... Тонкий звериный виск бьёт по ушам. Я бросаюсь в сторону звука, пробираюсь сквозь кусты и замираю, различив в тумане вытянутый силуэт. Возле дерева замерла рыжая леса, лесная хищница. Прижав уши к голове, она скалит зубы. Но что это в её длинной пасти Это крохотный белый комочек с красными разводами на шёрстке. Время словно замедляется. Я втягиваю сквозь зубы ставшие густым и едким воздух. Сердце пронзает игла. Не помня себя от ужаса, я кидаюсь на хищницу. Видимо, у меня жуткий вид, потому что она выпускает добычу и отскакивает, скалясь и сверкая жёлтыми глазами. Упав на колени, я подхватываю с земли ещё тёплый маленький комочек, мокрый от крови. Кролик не шевелится, не тянется мордочкой, не двигает ушками». Я прижимаю Эри к себе и качаюсь со стороны в сторону. Моя душа воет от горя, слёзы градом катятся по щекам. Лучше бы это была я, лучше бы это я умерла. «Адель!» Из моего горла вырывается звериный хрип, горе и боли. «Посмотри на меня!» Сердце бьётся, а ребра, будто птица, остальную клетку. «Посмотри!» Я не сразу понимаю, что кто-то взял моё лицо в ладони. Сквозь мутную пелену слёз проступает очертания серьёзного смуглого мальчика с лазурными глазами. «Корвин!» — шепчу горячими, как опалённая деревяшка губами. «Адель, это не Ири, это не она!» «Что?» «Приглядись внимательно, это не твоя сестра!» Его слова пробиваются к сознанию, словно сквозь толщу воды. Дрожа, я опускаю взгляд на то, что держу в руках. «Это кролик, мёртвый зверёк, белый, но...» «Посмотри, тут другая расцветка, видишь?» Корвин показывает на чёрное пятно на ушки зверька. «И размер немного другой, Ири чуть крупнее. К тому же я хорошо знаю её запах. Это не она, это обычный лесной кролик». «Я дышу рывками. Не Ири, не она». Тиски ужаса с лязгом разжимаются, выпуская моё израненное сердце, но слёзы почему-то не останавливаются. Наоборот, они будто прорывают плотину, выплескиваясь наружу непролитым горем». «Ни Ири, не она, я ошиблась!» Нам батом стучит в голове. Корвин забирает у меня тело кролика и обнимает, пока я позорно реву, уткнув сопливый нос ему в плечо. Постепенно мои всхлипы затихают. Корвин успокаивающе поглаживает меня по лопаткам. «Всё хорошо», — тихо говорит он. «Волк успокаивает кролика», — проносится в голове мысль, и она не вызывает удивления. Прошли те времена, когда хищные и травоядные оборотни враждовали, и мои родители внесли в это весомый вклад. Теперь кролики и волки связаны родственными узами, и сейчас я ощущаю их как никогда остро. Они расцветают ярким, тёплым бутоном сестринской любви в моём сердце. Конечно, дырок мне куда ближе, но и корвин для меня особенный. Я поднимаю голову, чтобы сказать это и поблагодарить от всей души, но тут треск веток заставляет меня обернуться. раксана Она стоит в паре шагов с неизменной змеиной улыбкой на бледных губах. Это окончательно отрезвляет. Вытерев слёзы, я отстраняюсь от двоюродного брата. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Да, спасибо, но что ты... вы тут делаете?» «Это я тебя должен спросить», — хмыкает Корвин, вставая и пальцами зачесывая назад свои тёмные волосы. Сначала накинулась на раксану а потом, как угорелая, понеслась в магический лес — куда даже взрослым ходить опасно. Конечно, я кинулся за тобой следом, но в тебя будто демон вселился. Ну и скорость. Да ещё и петляла, как заяц. Ири пропала. Я видела, как она бежала в лес. Надо было взрослых позвать, а не скакать в чащу, как угорелая. Но ведь ты тоже не позвал. Не позвал. Думал, легко поймаю тебя, дурочку. А Роксана не поняла и следом увязалась. Ну ладно. Вздохнув, он снимает у меня с макушки запутавшуюся в волосах веточку. «Главное, ты в порядке. Давайте возвращаться». «Но Ирия будет разумнее, чтобы её поисками занялись взрослые», объясняет Корвин таким тоном, словно учитель неразумному ученику. «Мы ещё не прошли инициацию, в нас нет полноценной звериной силы, но любой убратьень-волк из гостей запросто возьмёт её след, и сейчас наша первоочередная задача — сообщить им о пропаже». Я недовольно насупливаюсь, скрещивая руки. Разумом понимаю, что Корвин прав, но признавать это не хочется. Однако где искать ири тоже непонятно. Бедная сестрёнка, она ведь совсем одна. А если повстречает лесного хищника? Ох, наверное, и правда нужно подключить взрослых. Закусив губу, я киваю. Корвин берёт меня за руку, будто подозревает, что я могу сбежать. И как ребёнка ведёт назад, к выходу из леса. «Держись поближе». — говорит он раксане которая как тень следует за нами. Она молчит, но я замечаю взгляды, которые девочка хмуро бросает на наши с Корвином сцепленные руки. Что, она теперь брата к сестре будет ревновать? Лучше бы подумала, как загладить вину. Ведь это её слова так расстроили Ире, что она сбежала. Сестре шесть лет, она совсем малышка. Может, вспомнила, как папа говорил про сердце Исполина, способное исполнить желание, вот и захотела загадать своё? Шестилетние дети верят в сказки. Бедная. Где она? Может, и не побежала в лес? Может, к маме поскакала, а я от страха надумала худшего, рванула, приняв за неё обычного кролика. а В этот лес и правда запрещено ходить без причин. Если бы с ней случилось что-то плохое, не знаю, что бы я делала, но точно не смогла бы вернуться к маме и папе. Осталось бы жить в лесу навсегда. Странно. Вдруг, говорит Курвин, останавливаясь и по-звериному принюхиваясь. Его ноздри раздуваются, втягивая воздух. Хоть он ещё не умеет оборачиваться в волка, но его вторая сущность уже даёт ему некоторые способности, такие как острый нюх, координация и сила, хотя с полноценным оборотнем ему тягаться рано. «Что-то чуешь?» — спрашиваю я. «Нет, ничего не чую, и это странно. Я шёл чётко по нашим следам, и вдруг запах оборвался». «Что ты имеешь в виду? Мы потерялись?» «Возможно», — напряжённо откликается принц. раксана начинает озираться, будто только теперь обнаружила, что мы шли по глухому лесу. Странная она. «Может, залезем на дерево и посмотрим, в какой стороне замок?» — предлагаю я. «Хорошая идея», — отвечает Корвин. Подойдя к дереву и похлопав по шершавому стволу, он прикидывает, как по нему сподручнее залезть. Крепкие ветки растут выше наших голов, а ещё выше они превращаются в настолько густые кроны, что сквозь них едва проглядывает небо. «Если ты меня подсадишь, я заберусь», — предлагаю я. «Нет уж, это мужская работа». «Ну да, ну да», — я закатываю глаза. «Ох уж эти волки, им только дай шанс покрасоваться». Принц Руанда по-деловому обходит дерево, а потом, примирившись, подпрыгивает и цепляется руками за ветку — рывком подтягивается и перебирается на следующую. «Ну ладно, согласна. Это выглядит эффектно. Я замечаю, что раксана не сводит с будущего жениха восхищенных глаз». «Сильный, правда?» — комментирую я, чувствуя гордость за двоюродного брата и добавляю. «Впрочем, Дерек ничуть не слабее». Повернув голову, раксана одаривает меня долгим взглядом из-под светлых, словно покрытых инеем ресниц. «Да, Корвин сильный». Её голос тихий и глубокий, как полноводная река, завораживающий. В другое время я бы признала его красивым, но сейчас под ребрами, будто гудит улей. Мне хочется, чтобы оксана поняла, как нельзя разговаривать с другими. Не могу забыть, как она обидела Ире. «Так значит, в будущем вы с ним поженитесь?» — спрашиваю я, как бы между прочим. «Да». «Ты этого хочешь?» «Да». «А он?» «Не знаю. Ты его не спрашивала? Тебе всё равно?» Говорю, надеясь поймать девочку в ловушку. раксана сужает глаза, превращая их в две узкие бойницы. Змейная улыбка соскальзывает с бледных губ. Вот оно, её настоящее лицо, без ухмылок и ужимок, ощетинившееся злостью на весь мир. «Знаю, я тебе не нравлюсь, Адель», — говорит она. «Никому из вас». «И это твоя заслуга». «Верно». шипит девочка, подавшись вперёд. Ведь мой зверь — скользкая, гадкая, ядовитая змея. Мои глаза уродливы, они словно пролитая на снег кровь, а кожа слишком холодная. В природе от меня бегут зайцы, волки, львы и даже люди, поэтому твой страх и отвращение нормальны для меня, Адель, но мне всё равно. На всех вас мне плевать. Корвин мой, а своё я не отдам. Корвин не твой. Наша совместимость говорит иначе. Я стану его истиной. — Не факт. Вероятность один к двум. — Нет, мама сказала, и я чувствую, метка появится. Он будет моим и будет слушать только меня и ходить за руку только со мной, а всех вас на порог не пустит, и особенно тебя. — Ха! — я скрещиваю руки. — Король никогда не полюбит такую наглую змею, да и никто не полюбит. Роксана возмущенно дёргает подбородком. Её задевают мои слова, но она заставляет губы искривиться в надменной усмешке. Чувство. «Да кому они нужны? Узы истинности сильнее. Ты это тоже поймёшь». «Нет уж. В моих отношениях всё будет построено на любви. Истинный — это не вещь, которую можно присвоить. Мы будем вместе, потому что наши сердца будут биться в унисон». «Что за клубничные сопли?» — кривится девочка. Её вертикальный зрачок расширяется, затапливая радужку тёмной кляксой. «Таких невинных зефир, как ты, Адель, жизнь бьёт по голове сильнее прочих. Слишком уж задираешь кроличий нос». «Уверена, будущее преподаст тебе горький урок. Твоим истинам станет худший из худших. Если ты не присвоишь его, то он-то обязательно посадит тебя на цепь». «Никогда!» Хочу возмутиться, как вдруг вдали начинают тревожно кричать лесные птицы. Мы с Роксаной одновременно поворачиваем головы в направлении звука, напряженно вглядываясь в густые заросли. «Проклятье!» Доносится сверху, а следом трещат ветки. Это Корвин торопливо спускается, рискуя навернуться. Бегите. Спрыгнув на землю, он нетерпеливо подталкивает нас в спины. Ну же, быстрее. Что там? спрашиваю я, уже набегу, а не получив ответа, оборачиваюсь и вижу, как вдали за деревьями мелькает силуэт жуткого зверя, который неумолимо приближается.